Глава двадцать восьмая. Выдумки вора Лёхи Дедушкина. Три комнаты оставил мне дачник в полное распоряжение. Три аккуратно прибранные, хорошо обставленные комнаты. А у меня никогда не было своей комнаты. Хотя бы одной. Пускай с плохой обстановкой. Не нужен мне был бы тогда свежий воздух, и клубника своя не понадобилась бы. Интересно, сколько здесь живёт людей? Чем занимаются? Хорошие они, человеки, или дрянь? Старые или молодые? Деньги свои или тоже прижулили? А какое это имеет значение? они ведь потерпевшие они все беззубые стадные парнокопытные собравшись в ораву они могут затоптать а вот орвануть глотку так чтобы один на один это им слабо и бежит вокруг этой толпы сепит пастью щёлкает скребёт землю лапами от злобы заходится тихонов бережёт их обстановку радуется что сохранил им свежий воздух уберёг от меня их добро бесценное пропадите вы все проподам и молодые и старые устал я очень ужасно устал у меня нет сил больше живёт это на свете какой-то чечемерк который мы за полторы сотни перевалила И считают его все дураки старым человеком. А он рядом со мной, щенок. Мальчишка сопливый. Мне ведь уже тысяча лет. Глупость со мной случилась. Никакой я не батон. Вор в законе Леха Дедушкин. А бродячий я жид бессмертный. И умереть мне спокойно не удастся. Потому что... Проганная душа моя неугомонная, алчная и ленивая сразу же в другого новорождённого вора попадёт. Потому что я точно помню. До слова почти всё помню, как мне дед мой мерзкий читал Евангелие, и всё там про меня было написано, не про похожего человека, а именно про меня. И в той тысячелетней пропащей жизни звали меня Браво. И пусть хоть весь свет объявит меня сумасшедшим, но я-то точно знаю, что в том малопонятном дедовском бормотании мне совсем наплевать было на все Христовы страдания. А только до слёз, как родного человека, мне было жалко разбойника Вораву, которого по случаю нелепому один раз в жизни подфартило, помиловали. И то от смерти не удалось отвертеться. Где же выход? Что же мне дальше делать? Идиотские вопросы для человека, уже раскупорившего чужую квартиру. Надо брать. Брать как можно больше. Вещи как можно дороже. Надо забрать их отсюда и быстрее смываться. Я начал со спальни, открыл шкаф и, торопливо отбирая вещи, стал бросать нужные мне на кровать, а те, что оставлял хозяевам на разживу, на пол. На полках лежало чистое белье, смахнул его разом на пол, чтобы посмотреть, не спрятано ли чего-нибудь доброе в глубине, у стенок. Со стены смотрел на меня грозным глазом сердитый папаша в буденовке и с шашкой на поясе. Фотография выцвела и потрескалась. На груди, на левой стороне шинели, к банту был привинчен орден. Но из-за того, что фотография потускнела и потрескалась, казалось, будто это и не ордена вовсе, а стреляная рана затекла кровью. Очень хмурый, злой глаз у него был. Словно это я выстрелил ему в грудь. Я отворачивался от него, Это мне не хотелось смотреть в его сердитые выцветшие картонные глаза. Я полез в шкаф за чемоданом и вдруг без всякой связи вспомнил: это много лет назад у меня дома, там у отца по месту моей прописки, делал обыск Тихонов. Он был тогда ещё самый настоящий сопливый щенок, Я видел по его красной тущей шеи, как мучительно, как невыносимо стыдно и противно ему копаться в чужом шкафу, среди чужих, заношенных, грязных вещичек. И всё-таки он, медленно двигаясь от шкафа к комоду, от дивана к буфету, методично шмонал всё подряд. Наверное, точно так, как учили его этому в институте. Гель Шарапов учил его этому. Но во всяком случае, он тем вечерком добыл у меня немало всякого барахла, значичившегося в Розыске. Очень сильно он хотел в те времена стать настоящим сыщиком и доказать мне, что он не сопляка и не щенок. Ну и что? Разве он добился своего? Вот я спокойно по его системе и методу Обыскиваю их безо всякого ордера квартиру. И не для того, чтобы вернуть барахло кому-то, а для того, чтобы все забрать себе. Сложил два чемодана и отнес в переднюю. И когда вернулся в кабинет, меня поразила мысль, что существует возможность вынуть все или хотя бы часть тех денег, что они собрали на дачу. Письменный стол был не заперт. Смешно, я давно это заметил. Люди, которые и мысли не допускают, что здесь, в их лобазах каменных, будет шустреть и кувыркаться вор, все равно прячут ценности куда-нибудь поглубже. В глубины самое нелепое. В них ищут в первую очередь под бумажками, в письменном столе, за вещами в шкафу, на полке, среди книжек. Еще почему-то любят класть деньги в буфет. под проволочную сетку с ножами и вилками, словно надеется, что, залетев сюда по недоразумению, я поленюсь поднимать их ящик с мельхиором и нержавейкой. Сломанные часы карманные, морской кортик, тюбик с клеем, офифонная пластинка, рисунки на плотной бумаге, две пачки сигарет "Новость", карандаши, несколько медалей в коробочках. Толстый блокнот с блестящей табличкой монограммы Дорогому Николаю Ивановичу в день пятидесятилетия. Вот они, три сберегательные книжки. Анна Федоровна Репнина, срочный вклад — четыре тысячи рублей. Николай Иванович Репнин, срочный вклад — две тысячи рублей. Николай Иванович Репнин, Счет номер 79-11, 423 рубля, 72 копейки. На книжках штамп с адресом и телефоном сберкассы. Анна Федоровна обратно в стол. Два Николая Ивановича. Один положил 2000 рублей в сберкассу на Суворовском бульваре 15 сентября 1966 года, Больше записей нет, значит, он там был один раз пять лет назад. Растит на серых полях сберкнижки срочные проценты. У второго Николая Ивановича 423 рубля и 72 копейки на счете. И это цифра итог 26-й операции в этой книжке, открытой в кассе на улице Горького. Значит, там его могут знать». Значит, и этого Николая Ивановича швырнём обратно в ящик. Чтобы забрать вклад, нужно образец подписи и две тонны спокойствия. И до кошкам не дёргаться, не светиться, не щериться девки-кассирши с трусливыми улыбочками. Ну уже там образец подписи. В доме он наверняка есть. Вообще в любом доме есть всё необходимое для вора, чтобы обнищать этих хозяев. Потому что обычные люди всегда не готовы к встрече с вором. Из-за того, что самые поганые и подозрительные людишки не могут представить себе, как вор захочет обойтись с ними. Для того, чтобы защититься, держит тихо. А я и его на кривое бьёду. Во втором ящике стола, запертом на хил и врезной замочек, мне пришлось ковырнуть стамеской, лежали паспорт Николая Ивановича Репнина и супруги его Анны Фёдоровны в бархатной коробочке, очень старой, с отбитой кое-где эмалью орден Красного Знамени, приколотый к красному шёлковому банту, и вороненый Браунинг с гравировкой на ручке. Красному командиру Ивану Репняну от революционного командования. Непонятнее вспомнить не объяснить, почему я, подержав в мгновение в руке пистолет, уже собравшись бросить его обратно в ящик, задержался ещё на миг. Снова перечитал надпись и опустил его. Арман Педжака. Здесь же на письменном столе стоял телефон, обычный чёрненький, горбатый аппарат. Ну спрашивается, зачем? За каким чёртом Николаю Ивановичу понадобилось менять его на новый? Но он захотел. И теперь я звоню по его телефону. Сберкасса, здравствуйте. Это ваш вкладчик Репнин. Мой счёт номер «Двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять. У меня срочный вклад на две тысячи. Я вас прошу приготовить мне деньги, я после обеда заеду. Нет, не только проценты, я все снимаю. Кстати, голубушка, если вас не затруднит, произведите мне расчет заранее. Мне в автомагазин обязательно до четырех надо поспеть. Ну, конечно, очень уж охота до праздников машину получить. Спасибо вам, родненькая». В паспорте, в самом низу странички... Есть пункт четвертый, подпись владельца. И Репнин здесь здорово постарался. Он, наверное, язык высовывал от усердия, когда выводил свою замечательную роспись. Четкую, ясную, без всех этих дурацких завитушек-фентифлюшек. Тут же лежали расчетные книжки по квартплате. Видимо, Николай Иванович с Анной Федоровной дружно поживали, да добра наживали. За квартиру они ходили платить по очереди. И там, где платил Николай Иванович, стояла его простодушная и ясная роспись. Точно такая же, как в паспорте. С круглой шапкой буквы Р, похожей на рослый дрип, и высокими перекладинами буквы Н. Отчевой его фамилией, написанная шариком, была похожа на Препип. Я взял паспорт и расчётную книжку. и вышел из квартиры, тихо притворив за собой дверь со взломанным замком. Я ходил по улицам. Пахло горьким тополиным мёдом, дождём, апрелям, но воздуха свободы не было. А только ужасная тоска, как голодная крыса грызла сердце. И снова Снова остро бился, в каждой жилке пульсировал, туманил голову. Ужасный, непереносимый страх. Потом я зашел на почту, сел за столик в углу и целый час подряд учился писать «Репип». За десять минут до открытия сберкассы я был уже у дверей и к окошку подошел первым. Тут я заполнил квиточек на красной расходной стороне, а паспорт репнял вместе с сберкнижкой держал на всякий случай в руке. И когда расписывался, репип. Старался не вспоминать прочерк отдельных букв, потому что тогда обязательно завалил себя. Этого ни в коем случае нельзя было делать. Есть вещи, которые надо делать быстро, почти механически. В одной надежде на инстинкт. Поскольку стоит на миг задуматься, тут тебе сразу и придет конец. Контролер, молодая некрасивая девчонка, встала к ящику за моей карточкой. На ней были хорошие лакированные сапоги и английский вязанный костюм. И пока она отыскивала карточку, а потом что-то писала в ней, Я смотрел на её блёклую серую кожу и прыщики на лбу, и вяло думал о том, что ей страшилки приходится и на службу носить свой дорогой, наверное, единственный выходной костюм, который она купила за много месяцев экономии и одалживания. И жалеть ей его не приходится, потому что она не может ждать своей судьбы. какого-нибудь пот нового шеф-ерюга или затруха одного студента только в праздники, когда все остальные люди надевают свои наряды. Ей ведь приходится с такой-то рожей и тощими ногами ждать свою судьбу всегда. И за этим стеклянным окошком тоже. И для этого она носит свой единственный красивый костюм на работу. Вам мой паспорт не нужен, спросил я. протягивая серую мятую книжечку. Она взглянула на паспорт мельком. фамилия, имя, отчество, роспись внизу страницы. И пальцы мои в этот момент не дрожали, потому что весь я будто окаменел. Кивнула и подала мне жестяную бирку с номером в кассу. А кассирша доедала бутерброд. Она смахнула крошки со стола в газету, скомкала ее и бросила в урну. Подвинула ближе к себе карточку и уже надорванную пополам сберкнижку. «Я ведь закрывал счет, репипа. Я ведь сегодня должен поспеть в магазин, за автомобилем». «Распишитесь еще раз», — сказала она. «Подпись нечеткая». Она-то как раз была красивая женщина. «Лет тридцать назад. Конечно, не молодая уже, но она вроде этого и не скрывала обычными косметическими ухищрениями, от которых женщины еще страшнее становятся. И потому старухой ее нельзя было назвать. Не знаю уж, откуда это у меня. Только старух я с детства побаиваюсь и не люблю. Стариков сколько угодно есть, красивых, видных, посмотреть приятно». Остероухи меня не пугают, потому что очень уж несправедливо с ними обходится времечко. Как трактором по их лицам ездит. Мнёт гладкую кожу в жёванную сеть морщин, и мышцы, когда-то упругие, виснут пустыми, дряблыми мешками. Глаза тускнеют, западают, гаснут. А времечко всё бушует. Изгаляется, хулиганит, словно мстит им за что-то. Корчит, крючит их, мнет, давит, пока не натешится вдоль. Глядите, мол, люди добрые, какое страшилище я сотворила из красавицы. Она ведь так нравилась вам когда-то. Вы так ее хотели. Так вот эта кассирша уцелела как-то. Хотя и для нее времечко небесследно прошло. Аната своей судьбы за этим окошечком дождалась. Пришёл её ненаглядный принц. Дал ей прикурить от хорошей жизни. А вот доела она свой бутерброд, не с колбасой и не с сыром, не с икрой, а лежал на сером хлебушке ломтик мяса из борща. Я видел это точно, к нему прилипли кусочки капусты и свёклы. И это было для меня символом Ужасной, отвратительной бедности, в которой все они хотели держать меня тоже, как бы я сам не распорядился по-другому и не лежала передо мной чужая, уже надорванная серая сберкнижка, стоившая ровно две тысячи рублей, плюс проценты за пять лет. И в деньги эти были вложены бутерброды с остатками борщевого мяса, Неиспользованные отпуска, сверхурочные, отказ от такси и жаркая давка в переполненных автобусах в часы пик. Одни туфли в год, сигареты прима, они столичные, в три раза дешевле и масса всякого другого, что мне было ненавистно. И кассирша спрашивала теперь, почему на ордере нечеткая подпись. А я засмеялся и сказал «У меня прям беда». До пятидесяти лет подпись не устоявшаяся. Я специально для всех бухгалтерских расчетов с собой паспорт ношу. Давайте еще раз подпишусь. Аккуратнее. Показал паспорт, еще раз расписался. Она открыла стол и стала считать деньги. Получите две тысячи триста одиннадцать рублей. На Арбате я остановил такси. Я велел шоферу ехать в Медведково. Мне было безразлично, куда ехать, только бы подальше и подольше побыть одному. Из Медведково поехал через весь город в Зюзино, потом вернулся в центр. За все заплатил девять рублей и, глядя вслед уезжающему такси, вормотал бессмысленно и злобно. «Придется подождать с телефоном и дачей». Дорогой Николай Иванович. В германах приятно тяжелели пачки денег и баронённый браунинг. И вдруг совершенно неожиданно я подумала о том, что Николаю Ивановичу будет жаль только браунинга. Ведь деньги ему вернуть все денежки до копейки вместе с процентами. А вычтят эти деньги Материально ответственных лиц, допустивших грубую халатность в обращении с денежными ценностями. У страшненькой контролерши в английском вязаном костюме. И седой кассирши, приносящие на работу бутерброды с остатками мяса в крошках свеклы и капусты.